Прежде чем выйти из домика, Таня сняла с вешалки куртку и накинула ее на плечи. И тут Юрка понял, что ошибся. Та вовсе не была девушки по размеру. Кратка и сильно. Все-таки чужая. Или такая старая, что хозяйка успела из нее вырасти. С сумкой на плече, в которой уже привычно устроилась Вита, он последовал за девушкой. Они двинулись через заросли по едва заметной тропке — Если бы не идущая впереди Таня, Юрка бы, вероятно, вовсе не отыскал путь во тьме. «Тебя, значит, Юра зовут?» Спросила Пола, обернувшись, девушка едва не удалились от домика на десяток шагов. «Да», — кивнул он. «А я Таня». «Я понял». «Ты прости, что я так жестко тебя встретила», — проговорила она виновата. «Я просто до чертиков перепугалась. Верзила ломится ночью через Мини-Сити». «Верзила? А сама-то кто?» «Ладно, проехали», — буркнул Юрка. «А я же тебя видела раньше», — продолжила Таня. «Просто не узнала сначала. В темноте, да еще со спины». «Где видела?» — спросил юноша. «В лице. Где же еще? Я ведь тоже там училась. Пока не выгнали». «Выгнали?» — удивился он. «На самом деле, я сама хотела уйти, но отец мне запретил. Пришлось устроить все так, чтобы меня отчислили». «А зачем уйти-то?» — нахмурился Юрка. Теперь, по крайней мере, было ясно, почему лицо девушки сразу показалось ему знакомым — но вспомнить ее среди лицеистов ему все равно не удавалось. В его классе она, во всяком случае, точно никогда не училась. На параллели? На параллели, может быть. «А, надоело все», — махнула тем временем рукой девушка. «Не настоящее все там какое-то». «А где настоящее?» — хмыкнул он. «Здесь, в мини -сити? С этими бутафорскими игрушечными домиками?» «Не путай витрину и остальное Мини-Сити», — покачала головой Таня. Тебе бы вот, к примеру, хотелось жить на потеху публики, словно зверь в зоопарке? Не работать, а именно жить. Вот и маломеры не хотят. Сама же ответила она, не позволив собеседнику вставить ее слово. У них, знаешь ли, тоже собственная гордость. Даром, что ростом невелики. Грядки на показ возделывать приходят. Но это для них работа наподобие актерской. Мини-сити за нее деньги получает. А оселиться они предпочитают подальше от глаз, Верзил. Будем мимо проходить, я тебе покажу настоящие дома. «Понятно», — проговорил Юрка. Несколько секунд длилось молчание. «Ты, я смотрю, дышишь напряженно?» Снова первый нарушила его девушка. «И Бенедикт, сразу понял, что ты нездоров». «Лёгкий?» «Сердце», — без особой охоты ответил он. Дышать с каждым шагом в самом деле становилось всё тяжелее. Давненько у него не выдавалось такой весёлой ночки. Если вообще когда-нибудь выдавалось. «Давай понесу переноску», — предложила Таня. «Не надо», — мотнул главу юноша. «Справлюсь». Сумка грузно оттягивала плечо, но не признаваться в своей слабости, не расставаться с Витой, пусть даже та, скорее всего, и не заметит подмены, не хотелось. «Давай, давай!» Остановившись, Таня протянула руку и решительно взялась за ремень переноски. «Сказал же, не надо!» Сердито бросил Юрка, удерживая сумку рукой. та кремилась, и, испугавшись, что растрясет нюбку внутри, юноша разжал пальцы. «Не стоило!» Только и смог добавить он, ревниво глядя, как девушка вешает переноску себе на плечо. «Так будет лучше», — заявила Таня, возобновляя движение. Идти, в самом деле, сразу сделалось куда легче, словно он освободился не от сумки в каких-то пару килограммов весом, а сбросил с плеча здоровенное бревно. «А это у тебя действительно был шокер?» — спросил Юрка, предпочтя все же сменить тему разговора. «Да», — ответила его спутница. «Правда, он у меня давно разряжен, только фонарик работает». — протянул он. — А про Зулусов со слонами ты, значит, тоже всё выдумала? — Про Зулусов, правда. Не веришь, посмотри в Рупедии. А про маломеров с бритвами выдумала, конечно, — призналась она. — Надо же было как-то тебя припугнуть, чтобы не вздумал бежать. Впрочем, я, кажется, уже извинилась. «Да, — Да-да, помнится, было такое, — пробормотал он. Вдалеке впереди мигнул сквозь листву красный огонёк. Его тут же сменил синий, затем снова появился красный. «Полиция!» — резко остановился Юрка. «Ну да, там как раз витрина», — подтвердила его догадку Таня. «Но они с той стороны сюда не полезут. Бенедикт же обещал их предупредить, а оттуда нас не видно». «А как же мы попадем в полис?» — спросил юноша. «Через технический выход. Он дальше», — показала она рукой куда-то левее. «Снаружи между ним и витриной подстанция Ближе мини-сити кругом оббежать, чем напрямую пройти. Бенедикт уверен, что там безопасно». «А кто он вообще такой, этот Бенедикт?» — задал вопрос Юрка, когда их поход возобновился. «Витин папаша?» «В каком-то смысле?» — усмехнулась Таня. «В каком-то смысле он второй отец для всех местных маломеров, от мала до велика. Он здешний бургомистр», — пояснила она наконец. «Даже так?» — изумленно поднял вверх брови юноши. «А я, признаться, бургомистр совсем по-другому себя представлял». «Да? И как же?» «Ну, толстичком таким и непременно с увесистой золотой цепью на пузе. Как у мэра мегаполиса». «Цепь у него, кажется, есть, но должна быть она для особо торжественных случаев. Мэр, небось, тоже не носит свои круглые сутки, а толстяки среди маломеров как-то вообще редко встречаются». «Активный образ жизни?» «Скорее, умеренность в еде. Нередко вынужденная». «С чего бы это вдруг?» — усомнился Юрка. «Их же одним огурцом десятерых, наверное, до отвала накормить можно». Одними огурцами сыт не будешь. Да и не обеспечивает себя мини продовольствием. Почти всё, что выращивают маломеры, поставляется в мегаполис, ну или в мини-кафе продаётся. Находятся оригиналы, готовы платить в втридорога за продукты, выращенные в мини -сити. А сами маломеры едят в основном то, что закупают у Верзил. Но средства нужны не только на еду, а источников их поступления не так уж и много. Поэтому часто приходится экономить. В прошлом году, кстати, был курьёзный случай. В мини случился неурожай и часть закупленных на стороне овощей пошла обратно, уже как местного производства. Дело это вскрылось, и у нашего Бенедикта были серьезные неприятности. Но он как-то выкрутился. Он всегда выкручивается. «А почему у него такое странное имя?» «Бенедикт», — поинтересовался юноша. «Он что, не местный?» «Местный. Они почти все здесь местные. Путешественники среди маломеров — большая редкость. Тут вот в чем дело. У них же нет фамилий, только имена». А раз так, должны быть разные, чтобы не путаться. За этим очень строго следят. Бенедикт, как бургомистр, и следит. Но получается, что пока живы, к примеру, маломер Юра и маломерка Таня, новорожденным эти имена достаться не могут. Вот и появляются в мини-сити Бенедикт и Рэйчел. Хорошо, хоть пока не Ли и Суньяцены. «Ясно», — кивнул Юрка. «С этим ясно». «А с чем не ясно?» «Не ясно не ты то здесь, каким боком?» — задал он в лоб, давно мучивший его вопрос. «Ты же, как бы, немаломер «Да уж, чуток высоковато вымахло», — рассмеялась девушка. «Тогда что здесь делаешь?» «Живу». «Но почему? И кто тебе разрешил?» «Кто разрешил отдельный вопрос?» — ответила она, резко посерьезнев. «И, пожалуй, не самый главный. А вот почему?» «Потому что могу. Потому что разрешили, если хочешь». «Угу. В итоге не ответила ни на первый, ни на второй». Разочарованно развел он руками. «Я тебя час как знаю». Пожала плечами Таня. «И что, должна сразу всю душу наизнанку вывернуть?» «Нет», — немного смутился Юрка. «Не должна, конечно». «Я же не спрашиваю, что за история у тебя с Витой?» Не унималась девушка. «Бенедикт тебе поверил, и с меня довольна». «А мне, собственно, нечего скрывать. Как видно, в отличие от некоторых». В свою очередь, немного завелся он. «Что касается Виты...» перебил его внезапно Таня, поднеся палец к губам. «Иди сюда, смотри». Она раздвинула ветки кустарника, и Юркиным глазам предстала полянка, вокруг которой стояли белостенные домики. Возможно, они такие образцово аккуратные, как у витрины, этот повыше прочих, у того черепица на крыше легла неровно, третий немного осел назад, словно приготовившийся к прыжку зверь, но сразу видно — настоящие, жилые. Таня зажгла фонарик, и тонкий луч выхватил из темноты навесик, под которым стояли тачки и были сложены инструменты. «Умывальничек на столбике, детские качели из подвешенной на веревочках щепки». «А ты говоришь бутафория», — прошептала она. «Все заправду Юрка кивнул. «Ладно, идем, а то мы с тобой так до утра за периметр не попадем», — проговорила Таня, выключая фонарик. Вопреки ее пессимистичному прогнозу, у выхода они были уже минут через пять. Тот представлял собой встроенную в сетчатое заграждение бетонную плиту, в центре которой имелась металлическая дверь с цифровым замком. Таня набрала код. Как ни старался разглядеть, какие кнопки нажимает девушка, Юрка не сумел. А по своей инициативе делиться с ним секретом спутницы не пожелала. И они вышли из Мини-Сити в полис. Такси пришло буквально через 10 минут. «Ну, бывай», — протянула девушка переноску Юрки. «Удачно добраться». «Спасибо», — ответил он. «А тебе счастливо оставаться. Прощай». «Что же сразу прощай», — слегка нахмурилась девушка. «Небось, увидимся еще?» «Может быть», — пожал он плечами. Таня двинулась к нему, и Юрка почему-то вдруг вообразил, что девушка собирается его поцеловать, и внутренне напрягся, но она лишь поправила рукой ремень сумки на его плече. Он сел в машину и назвал водителю адрес института. Уже отъехав, оглянулся. Таня по-прежнему стояла у дороги, глядя ему вслед. «Ну правильно, не может же она прямо на глазах у таксиста уйти назад за периметр». Приехав на место, Юрка донес виду до самого крыльца клиники и лишь здесь выпустил из переноски. «Когда тебя ждать?» — спросил он, игнорируя ее возмущение по этому поводу. «Откуда же я знаю?» — сердито пожала плечами юбка «Вот приду, может, скажут». «А мне как быть?» — развел он руками. «Круглые сутки караулить?» «Ну а что я могу поделать?» — резонно заметила она. «Смогу, позвоню на телефон, предупрежу. Они же тебе звонили? Но это если разрешат. Могут и не разрешить. Но я постараюсь». «Постарайся», — попросил юноша. Когда он подходил к дому, чёрное летнее небо над крышами на востоке уже начинало светлеть. Шёл Юрка медленно, только теперь, начиная понимать, насколько вымотался за эту ночь, три или четыре раза останавливался, чтобы перевести дух. Ладно, последние усилия и заслуженный отдых. Едва свернув во двор, Юрка заметил тёмную фигуру, одиноко маячившую у их подъезда, Сперва не обратил на нее внимания, мало ли кому приспичило устроить предрассветный мацион. И лишь подойдя ближе, присмотрелся и вздрогнул, узнав. На ступеньках, нервно сжимая в пальцах недокуренную сигарету, стоял его отец.